Глава одиннадцатая. «Здравствуйте, я ваша Чайка». Шок, паника, огонь. Захлопнув клюв, на всякий случай прикрыла его крылом и бочком допрыгала до ближайших кустов. Скрывшись, за ними осмотрелась. К счастью, возле отеля по-прежнему было пусто, и моего пламенного кряканья никто не заметил. Но что теперь делать и как вернуть генералу его магию? Подавившись очередным огоньком, едва не проредила собственные перья. В целях безопасности пришлось сложить крылья за спину, и теперь я вышагивала за кустами по кругу, как арестант, размышляя о новых проблемах и способах их решения. Пока всё сводилось к одному. Нужно добраться до генерала и всё объяснить. Но как? Во-первых, я не могла взлететь, а до его особняка на мелких птичьих лапках не добежать. Во-вторых, даже в человеческом обличье толком не знала, что сказать, а уж в чаечьем. Мысленно представила дивную картину. Беру в клюв палку, выписываю на клумбе под окнами генерала сообщение. «Помогите я, ваша истинная чайка». И в качестве доказательства крякую огнём. Ох, перед глазами потемнело. «Пи!» — раздалось рядом. Обернувшись, увидела двух упитанных крыс. Проклятый флёр, словно издеваясь надо мной, продолжал приманивать новобранцев. Пи мысленно вздохнула, боясь даже клюв открывать в сторону грызунов. По идее, с новыми способностями я могла угнать лошадь и на ней добраться до особняка Рамона. Ну что скажут люди? Ох. С горя попыталась разбежаться и снова взлететь. Не получилось. Зато крысы зачем-то повторили мои действия и с разбегу прыгнули в траву расставив передние лапки, словно крылья. В этот же миг позади раздался оглушительный лай. Кроме грызунов, флёр приманил новую стаю бродячих собак. Вначале хотела крякнуть огоньком, чтобы спугнуть, но, присмотревшись, заметила — псы различаются по размеру. План созрел мгновенно. Если заберусь на спину самого мелкого, а крупных зверей расставлю вокруг как телохранителей — Смогу доехать до резиденции дракона, не привлекая внимания прохожих. Умом понимала, что идея бредовая, но других не было, а ждать я не могла. Мало ли, как быстро прогрессирует проклятие. Вдруг к утру и вовсе обернусь в громадного ящера. Или ренальди решит, что я намеренно украла его вторую ипостась, и меня закуют в кандалы и бросят в казематы. Перед глазами вспыхнула яркая картинка. Я сижу в тюремной клетке со связанными крыльями и в железном наклювнике. бр Нет. Нужно мчать к крамону с повинной, причем как можно скорее. В горле снова запершило, но на этот раз мне удалось сдержать драконьи пламя и мысленно отдать зверью нужные приказы. Крыс решила отправить в разведку, чтобы проверили, не оттирается ли возле дома генерала кто-нибудь из серых. А придумала использовать в качестве средства передвижения. Вначале думала, что самым сложным будет объяснить соратникам маршрут, но вовремя вспомнила. Возле дома Ринальди находится элитная мясная лавка. Днём приезжала мимо неё и видела, как гублин-мясник с любовью подкармливает обрезками дворовую живность, а вот оседлать пса получилось далеко не с первого раза. Трижды упала в траву, пока пыталась забраться, как вдруг меня подкинула под хвост неведомая сила, буквально усаживая на спину ездовой собаки. На миг мне показалось, что я слышала тихое рычание дракона. Только оно скорее напоминало сдавленный смех, чем яростный рев. И моментально стихло, и я настороженно повела крыльями. Может, показалось? Обернувшись, увидела рядом еще одного пса. Скорее всего, это он подсадил меня. А дальше уже воображение разыгралось. Успокоившись и вцепившись клювом и лапами в собачий мех, мысленно приказала трогаться. Вначале неспешно, хотела понять, сумею ли вообще удержаться. Но ехать оказалось на удивление комфортно. Дальше понеслись бодрой рысью, петляя по закоулкам и плохо освещенным частям улицы. На моё счастье, псы знали короткую дорогу до мясной лавки. От неё до особняка Ринальди лапой подать. Оставалось придумать, как забраться в его спальню, кабинет или где он там сейчас в том, что генерал проспал потерю дракона, я сомневалась и запоздало сообразила, что он мог сразу телепортироваться к штабному целителю-некроманту. Великие туманы. Если это так, мне крышка. Где проживает Севандогра, я не знала. Да и адрес Ренальди лишь сегодня выяснила. После нашей случайной встречи я полезла смотреть карту, чтобы запомнить районы и страницы его. Ладно, попробуем начать с дома, а дальше разберёмся бегущая впереди собака сообщила мы почти на месте мысленно поблагодарив многоликую что смелости велась и помогла добраться без приключений, приказала стая остановиться за углом возле лавки и ждать крысиных разведчиков в том что осорели рискнет расставить своих бандитов возле дома Ринальди, я сомневалась но решила перестраховаться пи грызуны прибыли через пару минут Я даже успела немного размять крылья, с удивлением отмечая, что боли с Женей прошли. Если повезёт, смогу долететь до второго этажа. Главное — вычислить, где сидит дракон. Выслушав разведданные, попросила собаку подкрасться поближе к дому и осмотрелась. На какую же сторону выходит окна генерала? Но стоило мне скользнуть взглядом по третьему справа, как крыло потеплело. Метка пары подавала знак даже в чаечьем образе. Что ж, рискнём. Дождавшись, пока мимо нашего убежища пройдут стражники приказала собакам переместиться вплотную к особняку и собравшись с силами попыталась взлететь крылья тут же прострелило болью но неведомая сила вновь поддержала меня не давая упасть на тротуар похоже магия дракона набирала обороты но сейчас это было мне на руку долетев до заветного окошка хотела для начала осмотреться но крылья вновь подвели в итоге с диким Ввалилась внутрь, подпалив занавески и сбив цветочный горшок. Ответом мне стал хриплый мужской смех. Рамон и Ринальди сидел в кресле с книгой и бокалом вина. Из одежды на нем были только брюки, и я моментально увидела светящуюся татуировку пары на его руке. Такое же сияние охватило и мое крыло. «Ну, здравствуй, милая», — усмехнулся дракон, щелчком пальцев потушив занавески и вернув сбитый горшочек на место. Типла, крякнув, отвела одну лапку назад и склонила клюв в подобии реверанса. Хотела скрасить своё триумфальное появление, но ответом стал приглушённый смех и маскирующий его кашель. При других обстоятельствах я бы оскорбилась, но сейчас сочла реакцию Ринальди хорошим знаком. Пусть лучше веселится, чем мечется в ярости и угрожает казематами. Правда, смущали подчёркнуто расслабленная поза мужчины и хитрющий блеск аквамариновых глаз. На миг даже заподозрила, что генерал не только знал о моих проблемах, но и ждал, когда явлюсь с повинной. Словно подтверждая догадки, драконья тень неожиданно пошла рябью, превратившись в огромного мерцающего змея, невероятно красивого и величественного, будто сотканного из клубящейся тьмы и морозного иния. Задорно шикнув и показав мне раздвоенный язык, он переполз обратно к Рамону, Коснувшись его руки, превратился в обычную татуировку, украсив предплечье хозяина замысловатой чернильной вязью. Полная кия. Надеюсь, Дари не доставил проблем. Вкратчиво поинтересовался дракон. После отказа прокатиться со мной в Кэбби, я попросил его присмотреть за тобой. Слова генерала обрушились снежной лавиной. Меня рассекретили при первой же встрече, ещё и маячков навешали. А я дурочка наивная. Хотя стоп. Выходит, и Мишель он тоже знает. И о <реклама> затараторила не сразу сообразив, что ору чайкой. Тссс. Генерал приложил палец к губам, а затем рывком встал из кресла и в два шага оказался рядом. Прежде чем успела среагировать, меня бережно подхватили на руки и перенесли настоящий у камина диван. <реклама> Амира. «Успокойся. Я не причиню тебе вреда». Из дракона моё имя прозвучало как заклинание. Непривычно, немного пугающе из рычащих ноток. Но в то же время завораживающе. Словно раскат летней грозы или рокот горной реки. «Я знаю, Мишель не моя пара и догадываюсь, что именно вы сделали». Генерал поставил передо мной небольшую пиалу с водой и накапал немного зелья. На вид оно напоминало восстанавливающий эликсир, но я всё равно недоверчиво мотнула клювом и попятилась назад, пока не уткнулась хвостом в спинку дивана. Это настойка эльсоры Рамон спокойно взял пиалу и сделал глоток, показывая, что зелье безопасно, а затем щелчком пальцев призвал с каминной полки магический накопитель и поставил рядом со мной. дари сразу сообщил мне, что ты не можешь обернуться обратно. Вначале я решил, это связано с проклятьем Но Севен Догра сказал, что у молодых Альес такое иногда случается, на фоне сильного переутомления. Точно. Тоскливо крякнув, уткнулась клювом в подушку. Страх от пережитого сыграл со мной злую шутку. Я забыла предостережение менторов, а ведь они не раз говорили, что частые обороты или слишком длительное нахождение в чужом обличье может закончиться не только спонтанным оборотом, но и наоборот, проблемами с обратной трансформацией. Второе случалось намного реже, но всё же. «Зелье и накопитель помогут тебе быстрее восстановиться», добавил Рамон, аккуратно пододвигая пиалу. Его терпеливая забота и странная чарующая нежность во взгляде ужасно смущали. Я не так представляла себе нашу встречу и сейчас стонула в нахлынувших ощущениях, будто в омуте. Словно почувствовав моё смятение, дракон отстранился и указал на лежащий неподалёку мужской халат. «Приходи в себя и превращайся в человека», — усмехнулся. «Я хоть и говорю на семнадцати языках, чаячьим не владею». Тихонько крякнув, отвела взгляд и покосилась на окно. Хотела перевести дыхание и успокоиться, но Рамон понял всё по-своему. «Амира, давай без глупостей». В бархатном голосе проскользнули стальные нотки. «Я уже сказал, что не причиню тебе вреда, но терпеть истерики и побеги не собираюсь». Удирать не планировала, но по тону сразу поняла, это первое и единственное предупреждение. Кивнула и в знак примирения сделала несколько глотков зелья. «Рад, что мы поняли друг друга», — улыбнулся Рамон. «В кабинете есть душ». Добавил, указав на нужную дверь и подтолкнув халат поближе. Если захочешь освежиться, он в твоём распоряжении. Вернусь через полчаса, мне нужно разобраться ещё кое с чем». о Встревоженно крякнула и указала на его татуировку. «О леди Валенте можешь не волноваться, её уже спасают». Дракон сразу сообразил, о чём я. «Проклятие и наши общие проблемы обсудим, когда сможешь нормально говорить». «Предупреждаю вопросы скажу сразу. Дари, пока не перешёл к тебе» а лишь разыграл, подкинув свою тень и пламя. Возмутилась, едва не захлебнувшись зельем. «Он всего лишь показал упрощённую и безопасную версию того, что ждало бы тебя через пару недель», — добавил генерал. Я мигом притихла и ошарашенно щёлкнула клювом. Туманы всевеликие. Пусть шутка и была жестокая, но это лучше, чем настоящий оборот в дракона. Да и Дари с Рамоном имели полное право злиться. При этом всё равно спасали меня от наёмников и сейчас вели себя тактично и сдержанно. Сорель на их месте сразу бы выщипал мне перья. Амира, я не хотел пугать тебя. Ринальди расценил моё молчание по-своему. Но ты должна понимать, что само по себе проклятие не исчезнет и будет прогрессировать с каждым днём, а то и часом. Сейчас флёр работает лишь во время оборота, продолжил дракон и у тебя получается контролировать его. С последним хотела поспорить, но вовремя вспомнила, что, во-первых, я до сих пор чайка. И Рамон всё равно ничего не поймёт. Во-вторых, зверьём мне действительно подчинялось. Отдавать приказы мужчинам я не пыталась. Как оказалось, зыря Возможно, придя я навстречу в человеческом обличии, мне бы удалось вырубить наёмников флёром и спасти Мишель. На миг идея показалась блестящей, но я быстро вспомнила, что из-за проклятия количество привороженных росло с каждой минутой. Не исключено, что вместе с бандитами приложила бы половину квартала, либо заклинание могло сработать неправильно, и контуженные маги следовали бы за мной по всему городу словно зомби. «Если проклятие войдет в полную силу, ты не справишься с новыми способностями», продолжил Рамон. Драконы готовятся к первому обороту практически с рождения. Но несчастные случаи всё равно случаются. Особенно, когда звериная ипостась сильнее человеческой. О подобном я слышала и не раз. Во время первого оборота двуликому помогали верховный дух хранителей четверо сильнейших магов рода. Для защиты тела ребёнка они сплетали специальный аркан, защищающий от разрушительной мощи второй ипостаси не позволяющий принять зверя без серьёзных травм. Одиночки, оставшиеся без поддержки семьи, после первого оборота часто попадали в лазарет с многочисленными переломами и годами не могли нормально обернуться. «В твоём случае ситуацию может сгладить магия Альеза», добавил Ринальди. «Тело уже привыкло менять форму, но...» Я судорожно мотнула головой. «Даже если мы с Дари выдержим трансформацию, мне не удержать в узде дракона во пламя. Рамон — сильнейший огненный маг континента. Его мощь уничтожит меня, не оставив и кучки пепла. Да и не хотела я чужой силы. Мне бы от флёра Мишель избавиться». Лежащий на столе коммуникатор неожиданно запищал. Подхватив его и бегло прочитав сообщение, дракон помрачнел. «Мне пора. Продолжим, когда вернусь». Не прощаясь, Рамон быстрым шагом направился к двери. Лишь у выхода на миг обернулся и указал на небольшой колокольчик, стоящий на тумбочке. «Если захочешь поужинать, позови Маритту. Это голем. Она вопросов задавать не станет, но принесёт всё необходимое». На этой ноте дракон исчез, оставив меня в смешанных чувствах. Его терпеливый тонны и забота удивили, но больше всего поразило, что Рамон не закрыл двери на замок и не поставил на окна или каминную трубу дополнительный купол. Сбегать не собиралась, но, желая проверить догадку, всё же расправила крылья. Долетев до подоконника, осторожно высунула наружу одну лапку. Она легко прошла сквозь внутреннюю защиту особняка. Я могла удрать. Даже сейчас Ринальди оставил мне выбор. Хоть и честно предупредил. Второго шанса не будет. Это открытие настолько поразило, что я едва не обернулась прямо на окне. Чудом успела спрыгнуть вниз. Но как только крылья превратились в человеческие руки, взгляд упал на абсолютно голые пальцы. И я с ужасом осознала, что потеряла кольцо хранилища. Великие туманы. Там же остались все мои вещи. Часть документов, связные артефакты и даже коды от банковских ячеек. Паника захлестнула с головой. Перекидываясь в птицу или зверя, я всегда носила кольцо во рту и старательно молчала, чтобы не потерять своё сокровище. Но из-за заварушки на крыше напрочь забыла о предосторожности. Сложно удержать подобные нюансы в голове, когда в тебя со всех сторон летят парализующие плетения. И нужно координировать наступление собачьи птичьего авангарда. «Многоликая мать!» «За что мне всё это?» Просипело, подняв взгляд к потолку. Ответа, разумеется, не последовало. Лишь прохладный ночной ветер с тихим шелестом ворвался в комнату. Всколыхнул уцелевшую штору и играючи прошёлся по обнажённой коже. Это отрезвело, напомнив, что я до сих пор сижу голышом на ковре. Трусливо оглянувшись и убедившись, что с улицы меня не видно, подползла к дивану и стянула с него халат одевшись вновь с тоской, посмотрела на свою руку. «Ценного в кольце было немало, но если доступ к счетам можно восстановить после визита в банк, а дубликат документов получить в ордене, без осколка зеркала я не смогу связываться с подругами». Горестно всхлипнув до боли, закусила нижнюю губу. «Понимала, сейчас ничего не могу сделать и пыталась хотя бы не разрыдаться». За годы обучения в МШАИ девочки были единственным солнечным лучиком и отдушиной. Я и без того тяжело переживала разлуку. А мысль о том, что больше никогда их не увижу и не услышу, рвала душу на части. Хотелось вновь перекинуться в чайку и улететь на поиски, оставив генералу записку, но поддаваться истерике — плохая идея. Я исчерпала лимит на обороты и физически выжата. Вряд ли улечу он дальше порога. «Да и Ринальди не поверит моим оправданиям. Наверняка решит, что сбежала. И тогда вместо союзника обрету ещё одного врага. Лучше дождаться его. Возможно, сумею уговорить помочь. А пока попытаюсь вспомнить, где могла потерять колечко Услышав неподалёку тихое шипение, вздрогнула и подняла взгляд. «Прямо передо мной замер Дарин». Его чушуя искрилась и переливалась в отблесках магических свечей росы пью чёрных бриллиантов. А в пронзительно голубых глазах плескалось искреннее недоумение. Ша. Змей склонил голову набок и стрельнул в мою сторону раздвоенным языком. Интересно, эта метка пары передала ему мои волнения? Или Дари хотел убедиться, что я не сбежала? Словно отвечая на вопрос, вторая ипостась указала кончиком хвоста на мерцающую татуировку, украшающую мою кисть, а затем постучала себя по голове. «Ты... вы с генералом почувствовали мою панику?» — уточнила. Змея кивнул и начертил в воздухе знак вопроса. «Я кольцо хранилища потеряла», — честно призналась. «Очень важное и ценное». В воздухе вспыхнула иллюзия золотых монеток и новый вопрос. «Нет, дело не в деньгах», — вздохнула. «В МШИ у меня были близкие подруги, почти сёстры. Они из других миров, поэтому связаться с ними при помощи обычного коммуникатора невозможно, но...» В кольце остался древний амулет. Змей заинтересованно присвистнул. Это приободрило. Понимая, что для вас, генералом, это кольцо не представляет никакой ценности, и вы не обязаны помогать мне, запнулась, соображая, что можно предложить за помощь. Цш. Дари возмущённо фыркнул и взмахнул хвостом прямо перед моим носом. Затем с помощью магии написал одно единственное слово: "Где?" От радости сердце сорвалось в пляс, и я едва сдержалась, чтобы не расцеловать дракона. Скорее всего, на крыше, рядом с часовой башней, напротив отеля «Белая чайка». На миг зажмурившись, попыталась в деталях вспомнить случившееся. Когда у меня полетело первое парализующее плетение, я сдержалась, не издав ни единого кья. Затем слишком сосредоточилась на маскировке. Немая чайка моментально привлекла бы внимание, поэтому я кричала наравне с остальными, со страху забыв об артефакте. «Да, точно». — добавил. прямо напротив вывески ц ш дари кивнул он прекрасно помнил эту крышу колечко из мастерской мистера дарси прошептала вновь прикусив нижнюю губу из зачарованного серебра с тремя крупными алыми рунами на ободке количество символов обозначало вместимость артефакта их размер способность уменьшать вес находящихся внутри предметов а цвет степень защиты. Алые руны не позволяли достать содержимое кольца без разрешения владельца. Поэтому о сохранности вещей я не переживала. И в который раз порадовалась, что в своё время не пошла на поводу у жадности и потратила на амулет целый золотой. Позже артефакт не раз укупил эти расходы, выручая меня во время работы. И сейчас я его утрате жалела не меньше, чем о содержимом. Как-никак моя первая крупная покупка. тш Написав в воздухе «Сиди здесь, разберёмся», змей слиняла в магический туман. А я робко улыбнулась и помолилась многоликой, чтобы колечко не угнала какая-нибудь ушлая чайка, и удалось быстро его найти. За несколько минут до этого особня Ринальди. Рамон. Физически эльфийка в полном порядке, если не считать синяков на запястьях. Рокочущий низкий голос Севена прозвучал глухо и устало. Из-за работы некромант не спал два дня, и на сегодняшнюю ночь у него были большие планы. Я выдернул друга практически из постели, но доверить Мишель другому магу не мог. Валенты телепортировали в мой дом незадолго до появления Амира, и пока мы с мышонком беседовали, Севен занимался бедовой эльфийкой. Я знал, что бандиты ничего не успели ей сделать но всё равно настоял на осмотре. Хотел убедиться, что Сорель не подкинул магических сюрпризов. «Эмоциональное состояние оставляет желать лучшего», — продолжил Догра. На ауре яркие отпечатки испуга. Такое не подделать, о засаде она точно не знала. Что с ментальными воздействиями? Чисто. Мишель отправилась за белую чайку добровольно. Странно. Маячок нова лента я поставил сразу и знал, что после визита в Орден она поехала не на работу, а в главную библиотеку Целительского Ковина. Там провела весь день, выискивая информацию о проклятии Серебряных туманов. К счастью, не открыто, а под видом подготовки доклада для совета, чтобы на следующем заседании поддержать ужесточение закона о торговле истинностью. Учитывая, что я активно выступал за этот проект, прикрытие было выбрано идеально. Жаль, на этом осторожность Мишель себе исчерпала. Не знаю, какой именно информации ей удалось разжиться в библиотеке, но решение встретиться с Амирой было глупейшим, а поспешность, с которой Эльфийка рванула в чайку, откровенно настораживала. Вначале я решил, что на Мишель набросили управляющее плетение, но слова Севана заставили призадуматься. Татуировка пары неожиданно потеплела и меня окатило волной паники. «Мышонок?» «Дари», — мысленно позвал дракона, «разведай обстановку». Для юной девушки без боевого опыта Амира держалась героически, но, похоже, её накрыло запоздалым откатом. «Если так, моё появление усугубит ситуацию. Лучше дать ей возможность успокоиться, но и перестраховаться не помешает». Едва Дари нырнул в теневой портал, вновь перевёл взгляд на спящую Мишель. Из-за поддельной татуировки я не мог поставить на неё свою защиту. Проклятие разрушало любые щиты, зато не действовало на простенькие следилки. С их помощью моментально вычислил, куда наёмники телепортировали девушку и отправил туда штурмовой отряд из проверенных драконов. Придавать похищение огласке я не собирался. сарель всё предусмотрел, и доказать его причастность не получится зато привлечём ненужное внимание жрецов и журналистов. Объяснить, что моя жена делала ночью в рабочем квартале и зачем пыталась встретиться с алььезой будет очень сложно. Не исключено, что белые заподозрят неладное и назначат повторную проверку татуировок. В этот раз мы её точно не пройдём. Благословение рода уже вернулось к Америи, пока именно оно замедляло развитие проклятия. Если попытаемся вновь перекинуть его на руку Валента, нас приложат таким откатом, что с Орелли совет моментально станут меньше из бед. Когда она очнётся? Обернулся к Севан. Через пару часов. Мне пришлось дать ей успокоительное, чтобы не сорвалась в истерику. Столкновение с реальностью оказалось для Мишель жестоким и отрезвляющим. Если бы не Ранни, не успел бы сам вытянуть обеих девушек но после усиленной регенерации и лечения некроманта мою магию до сих пор штормило, и резервов хватило лишь на отслеживающие заклинания и защиту для мышонка. Пришлось вызывать подмогу, но карта снова спутала проклятие. Причём не только мне, но и Сорелю. Инкуб не сомневался, что осторожная мира придёт навстречу с Мишель под чужим обличьем, и засаду спланировал великолепно. Его наёмники магии выкурили из окрестностей отеля всю живность, расставили селки на новых птичек и бродячих кошек, а всех прохожих проверяли с помощью амулетов инквизиции. По моим подсчётам, советник подключил к работе две дюжины элитных серых. Достаточно, чтобы средь бела дня выкрасить центральной площади Верховного инквизитора. Но слишком уж много для поимки одной безродной альезы. «Кто же ты, Амира? Какие тайны скрывает твоё прошлое? И почему Сорель готов поставить на кон всё, лишь бы добраться до тебя?» в мысли просочился шипящий голос Дари. «Наш мышонок в порядке», — отчитался дракон. «Но во время заварушки на крыше потеряло ценное и дорогое сердцу кольцо». Нужно помочь и срочно вернуть его. Что за кольцо? Уточнил жестом, попросив Севена подождать. По правде говоря, у меня не было ни сил, ни желания телепортироваться в портовый квартал и шастать по крышам в поисках украшения. Но если для Амира оно представляет особую ценность, это хороший шанс заслужить доверие пары. Артефакт хранилище Дари, наконец, полностью обернулся в призрачную форму и перестал шипеть, как змей. Амира прятала в нём документы, деньги, и личные вещи во время оборота. Кроме этого, хранила там редкий иномирный артефакт, с помощью которого связывалась с подругами из Эмшаи. Я так понимаю, о нём она горюет в первую очередь. Вздохнул. «Деньги и вещи не проблема, с документами я тоже могу помочь. Но за артефактом придётся лезть на крышу». «Птичку жалко», — вкратчиво мурлыкнул Дарим. «Если не поможем, она сама за ним чаечкой метнётся». «Поможем», — перебил его и вслух обратился к Севану. «Мне нужно ненадолго отлучиться из особняка. Можешь задержаться». Взгляд некроманта сказал мне многое. В основном не слишком приличное, но обещание выделить дополнительный выходной сработало безотказно. Заручившись его помощью, отправил помощнику дополнительные инструкции по поводу допроса пленных серых и открыл теневой портал. «Надеюсь, колечко найдётся быстро». Шаг, и меня поглотила беспросветная тьма. Но едва я изобразил путеводные руны тропа призраков обрела привычное очертания и чернильное марево сменили мерцающие серебряные нити. Они оплетали сумрачную копию столицы паучьим коконам, в точности повторяя все дома, улочки и даже тени спешащих по своим делам жителей. Их эмоции волнами проходили сквозь меня, но большинство были слишком слабыми и моментально стирались из памяти. Зато Севан не подвёл. Его ментальное недовольство было настолько ярким, как и усталость что прекрасно подходило на роль обратного якоря. Сосредоточившись, набросил на дом необходимые маячки и проложил сквозь тени нужный маршрут, ориентируясь на ауру мышонка и её привязку к колечку. Искать любимые вещи всегда проще, но всё же мы с Дари недооценили, насколько важен для Амира этот артефакт. Едва закончил плетение, поисковая нить полыхнула алым чудом не ослепив меня, и зазвенела сигнальным колоколом. Мышонок до сих пор думала о потерянном амулете. Её эмоции указывали дорогу лучше магического навигатора. Убедившись в стабильности заклинания, направился в сторону портового квартала, попутно раскидывая дополнительные маячки. Путешествовать без меток я опасался, хоть и не раз бывал на тропе призраков и прекрасно знал город. Но сумрачные отражения нестабильны. Знакомые на первый взгляд улочки могли завести неопытного путешественника прямиком в мёртвый мир. В мои ближайшие планы встреча с предками не входила, поэтому предпочёл перестраховаться. Обычным порталом я бы добрался до белой чайки намного быстрее. Зато потом мог потратить вечность на то, чтобы отыскать крохотное колечко. Да и внимание привлёк бы немало. Инквизиция до сих пор прочесывала квартал, выискивая виновника зверина-птичьего беспредела. Призрачная тропа была моим единственным шансом по забрать украшение Главное, чтобы алые не добрались до него раньше меня. «Это будет полная кьян», — вздохнул дари От воспоминания о мышонке я невольно улыбнулся. Её изобретательность поражала. Но если идея снять номер в Безальес была просто гениальной, то заезд на собаках покорил меня окончательно. Не помню, когда в последний раз так смеялся. Никийак и раньше времени отмахнулся от дракона. Алые в первую очередь допрашивают свидетелей. Они видели наёмников и знают, что те похитили женщин. «Стаю бродячих собак и полсотни чаек. Закончил за меня Дари. Уверен, они уже осведомлены, что в отеле проживает Альеза и догадываются, за кем именно пришли серые. Алиби мышонку я обеспечил, успокоил его. Пока вы добирались на собаках, я связался с белыми и сообщил, что мисс Раэль только что прошла собеседование. И завтрашнего дня поступает на службу в драконью гвардию. Теперь, если алые захотят поговорить с Амирой, им придётся вначале связаться со мной а в штаб на допрос мы пойдём вместе. Ведь по закону я, как наниматель, могу присутствовать на всех разговорах с Альезой, даже самых конфиденциальных. Вовремя-то всё провернул. Одобрил Дари. Я как раз хотел предложить. Дракон неожиданно запнулся. Проследив за его взглядом, увидел тройняшек Лестрей. Сестрички-вампирши затянули главного банкира до грана сыновья за угол и что-то жарко шептали ему, чередуя мольбы с поцелуями и ментальной промывкой мозгов. Последнее было запрещено, но ловить бандиток с поличным не стал, а незаметно подобрался поближе и ослабил кокон, разделяющий реальный мир и тень. «Прекраснейший, но не могу я помочь вам!» В голосе гнома слышались истерические нотки. «Говорю же, хозяйка ячейки продлила договор аренды. Деньги уже поступили на счёт. Мы не имеем права вскрыть сейф и отправить содержимое на утилизацию». «Но ведь у тебя есть коды доступа?» Мурлыкнула Тиль. «Нет». Банкир дёрнулся, пытаясь вырваться из когтистых лап соблазнительницы. старший из тройняшек была сильным менталистом, и другой на месте гнома давно бы растёкся лужицей у её ног. Но Дагран Сыновья не зря считался лучшим банком империи и на работу принимал только магов с абсолютной или крайне высокой устойчивостью к подобным воздействиям. Поэтому бедолага, хоть и выглядел слегка оглушённым, уверенно держал оборону и секретную информацию не сдал. «Есть!» — с нажимом повторила вампирша, усиливая воздействие и нежно касаясь лица банкира. «Нет!» Гном дернулся и с яростью охотничьей собаки укусил менталистку за палец. а, -а, -а, -а Забыв об осторожности, Тиль заорала на весь квартал, а банкир со всех ног драпанул прочь, оставив в руках ее сестер добротный плащ. «Тварь!» Селеста и Мариса хотели рвануть следом, но старшая Лестре остановила их. «Стойте!» прошипела у води сестер обратно за угол. Мы уже привлекли внимание. Хозяин нас из пепелет если узнает. Он нас и так пришибёт. Взвыла младшая. Эти придурки богро притянули всех блохастых псин портового квартала, а это... Заткнись, дура. Тель влепила Селести по щёчину. Последние мозги от страха потеряла, орёшь на всю улицу. Я же полок тишины поставила. Заикаясь, испроблеила младшая. «От таком даже мысленно не треплются». Голос стиль немного смягчился. «Ладно, к чёрту этих собаколовов, недобитых. Давайте думать, как добраться до ячейки. Это единственный шанс задобрить хозяина и не лишиться головы». Мы с дари переглянулись. Ячейка, о которой говорили сестрички, явно принадлежала Мишель или Амире но мне не давала покоя мысль, что главный приз в игре инкуба мышонок и её тайны. Подкравшись ещё ближе, накинул на Селесту простенькую следилку. Трогать Тиль не рискнул. Чуйка у старшей Листры бешеная, а у меня магия на исходе. Если потрачусь на сложные маячки, не смогу удержать защиту и выпаду из тени прямо на тройнешек А эта ячейка с портальной защитой или с обычной? неожиданно уточнила Мариса. Банк до грана сыновья славился безупречной репутацией. Благодаря уникальной защите он гарантировал клиентам абсолютную безопасность вкладов и надежность хранения ценностей. При попытке вскрыть портальную ячейку содержимое автоматически перемещалось в другой сейф. Отследить такой портал было невозможно, а информация о перемещении хранилась на специальном кристалле. Получить соединение о новых координатах ячейки и кодов доступа можно было только в присутствии хозяина вклада, что исключало подкуп и попадание информации в чужие руки. Кроме этого, дограмм делал свои хранилища похожими на огромные соты, из которых большая часть была оснащена ловушками. При попытке ограбить сейф, содержимое автоматически менялось местами с гномьими сюрпризами. И вместо золотых слитков и бриллиантов воров ждали парализующие плетения, снотворный газ, отравленные дротики или смертельные проклятия, которые догран любил особенно. После печально известных попыток ограбления центрального отделения, в результате которых погибло 10 первоклассных грабителей из серой гильдии, воры стали обходить банк стороной. За всю историю существования его ни разу не обчистили. Поэтому о сохранности ценностей я не переживал. Но и уходить не спешил, надеясь услышать ещё что-нибудь интересное. «Грабить банк мы точно не будем». Лицо Тиль перекосило от ярости. Она едва сдерживалась, чтобы не отвесить подзатыльник и второй сестре. но послушай, ну откуда у простой Альезы деньги на премиальную ячейку?» Не сдавалась Мариса. «Наверняка она самую дешёвую забронировала» м mm, м всё-таки цель мышонок». «Дура!» — рявкнула тель «Тебе же сказали, что изначально ячейку бронировал директор Мшаи. Она всегда снимает для личных вещей учениц самый дорогой сейф. А эта тварь по телефону продлила договор аренды и внесла оплату со счёта, чтобы лично нигде не появляться». А росла в моих глазах с каждым словом. Но вместе с гордостью за мышонка росло желание выскользнуть из тени и повязать бандиток с поличным. Но неудачного ментального воздействия на банкира было недостаточно, чтобы надолго упрятать их в тюрьму. «Вампирши отделываются приличным штрафом, а я спугну всю банду и потеряю шанс выйти на главаря». «Короче, без кодов в хранилище можно даже не соваться», — подытожила тель «Нужно любой ценой достать их». И как ты себе это представляешь?» Не выдержала Селеста. «Охмурять охранников бесполезно, а у старшего банкира абсолютная устойчивость к нашей магии. Мы его даже втроём не смогли загипнотизировать. Кроме него, коды есть только у Алессандра Деграска, самого Даграна и гномов из Совета директоров». Вздохнула Мариса. «Нам до них не добраться. А на Деграска можно было давить только при помощи племянницы». Напоровшись на убийственный взгляд, тель вампирша замолкла. «Племянница у Деграска одна — Мишель. Интересно, что же такого в этой ячейке, если серые готовы шантажировать одного из директоров банка жизнью родственницы?» «Не напоминай», — просипела менталистка. «Эти придурки богры не только облажались, но и подставили всю гильдию. Санторо сообщила, что хозяин рвёт и мечет». Она запнулась и суеверно потёрла висящий на шее амулет сумрачного бога. Без хороших новостей в штаб лучше не возвращаться, если не хотим повторить тючесть Сэнди. Сэнди. Я устало потёр переносицу. серая не моя главная боль. Драконья гвардия занималась чудовищами тени, буйной нечистью и особо опасными магическими преступниками. Но о главных звёздах бандитского квартала я всё же слышал. Если не изменяет память, Сет курировал штурмовые отряды и был непосредственным начальником близнецов Богра. Последние отличались уникальной способностью уходить от любой облавы серыми тропами. Даже мои люди не успели взять их, когда спасали Мишель. Нам достались лишь мелкие сошки. Но с учётом того, что я узнал, даже их допрос может дать неплохие результаты. Убедившись, что больше ничего интересного не услышу, на всякий случай подселил в тень Марисы духа шпиона и быстрым шагом направился в сторону белой чайки. Сумрачные трупы стремительно выпивали меня. Сила осталась впритык, а уйти без колечка я не мог. Если я правильно понял в ячейке вещи, которые были у Амиры до попадания в Мшаи. Задумчиво протянул Дарий, едва мы добрались до нужного здания. Значит, то, что ищет Сорель, досталось ей от родителей или другого детдомовца, что менее вероятно. У императорского приюта много меценатов. Не мне напоминать тебе, что некоторые маги используют благотворительность как прикрытие. Забравшись на крышу, осмотрелся и направился к часовой башне. Алая нить заканчивалась именно там, в трещине между черепицей. А значит, мы успели вовремя, и кольцо никто не забрал. «Дело о контрабанде в игрушках, я помню», — вздохнул дракон. «Но сомневаюсь, что суть в этом. Я тоже склоняюсь к версии с фамильными ценностями. Но пока ничего не исключаю, и для начала предлагаю поговорить с мышонком. Выясним, что она знает». Поморщившись от острой боли в плече и боку, я выудил кольцо. Спрятал амулет в карман и направился к лестнице. «Дальнейший план обдумаем после. Сейчас главное быстро вернуться домой, пока нас с Дари не накрыло откатом посреди улицы».